Глава 12 -я. Со стенаниями и недовольными минами толпа начала редеть. Я чувствовала на себе косые взгляды сокурсников. Ну да, это ж моя вина. Теперь вместо законного выходного всем придется штудировать учебники и готовиться к внеочередному тестированию. Я снова вздохнула. Взглядом отпустила фея и Орка. Мол, идите, не нарывайтесь на неприятности, потом все обсудим. Те согласно кивнули и растворились в толпе. Принцы же остались стоять, словно их не касались слова декана. Ньартаирс еще раз прошел строгим взором по расходящимся студентам и добавил, обращаясь ко мне: Завтра утром будь любезен, подойди в деканат с объяснительной. Мазнув взглядом по принцам, он удалился. Так и знала, что не спустит. Опять в деканат топоти на ковре стоять. Как тому Пушкина, наверное, сказано, «не зарастет к нему народная тропа». Вот и моя уже протопталась. Одно радовало. Ледяное дыхание, заполученное с таким трудом, аннулирует действие зелья. И горгулы искать не надо». «Привет, вот ты мне как раз и нужен», — произнесла с напускной веселостью, игнорируя застывшую ледяную статую рядом с Хармсом. Горгул мрачно смотрел на меня. «Где ты был всю ночь?» — довольно резко спросил друг. Я немного растерялась. Неожиданная грубость со стороны Горгула погасила улыбку и заставила приглядеться. У него под глазами тени залегли и скулы обозначились. «Значит, не спал всю ночь, волновался за меня, переживал, а сейчас пытается скрыть это за резкостью. Я ведь не предупредила, что не вернусь вечером. На его месте тоже беспокоилась бы». В груди разлилось тепло. «Всё же приятно, когда есть тот, кто волнуется за тебя». Покосилась на Ариана. Тот хмуро ждал, что отвечу. Интересно, как он объяснил Хармсу, «Моё исчезновение». Вновь улыбнулась Горгулу. «Прости, что не сказал. Но ты же сам слышала предупреждение Мивоурза. Мне нужно было решить проблему». Видя, что друг все еще сердится, я подступила к нему. Но «Ну не злися». Ласково взяла его за руку и умоляюще заглянула в глаза, чувствуя, как он постепенно оттаивает. «Я больше так не буду, честное слово». подняла в клятвенном жесте раскрытую ладонь вверх и радужно улыбнулась. И вдруг всем нутром почувствовала волну холода, исходящую от принца, глянула удивленно в его сторону и наткнулась на злющий презлющий взгляд. «А этот чего сердится? Я, как и обещала, не призналась даже другу, где провела эту ночь». Остальные принцы с интересом и даже с некоторым удивлением поглядывали в нашу сторону. Только Брил, как обычно, стоял насупленный. Сложил руки на груди и смотрел так, словно мысленно уже препарировал меня своими кинжалами. «Ах да, ему же Мевоурс приказал убрать вместе с Хармсом весь беспорядок». Я с трудом сдержала триумфальную улыбку. «Пусть побесится, ему полезно». А вот эльфийский наследник Рамиль Синар сдерживаться не собирался. Ухмыляясь во весь рот, ткнул Брила в бок, мол, допрыгался. «Принц Дроу назначен за первокурсниками прибирать». Брила оскалился, демонстрируя чуть выступающие клыки. Раньше я их что-то не замечала. А его белобрысый товарищ щелкнул пальцами, и взрыхлённая земля тут же сгладилась. «Похоже, для него...» Эта проблема была пустяковой. «Мы это... пойдем. Я потянула Хармса за собой, а то мало ли что этим принцам в голову взбредёт. Нам нужно поговорить об одном важном деле. Ариан жал кулаки, но так и остался стоять, точно пригвождённый к месту. Пока за мной не закрылась дверь общежития, я чувствовала его взгляд, будто копьё ледяное застрело между лопаток». Только в полумраке холла выдохнула. А потом поспешила наверх, завяза собой горгула. Тот замешкался на крыльце. Перегнувшись через перила лестницы, я увидела, как Харм обернулся и бросил на Ари вызывающий взгляд. Между ними проскочила вспышка вражды. Интересно, а они-то что не поделили? Может, он думает, что Ариан заставил меня работать всю ночь? Потом Гаргул отвернулся. И все еще мрачный последовал за мной. В комнате Тима и Ика не оказалось. То небось, языки прослучившиеся, так даже лучше не придется отправлять их прогуляться. Я говорила, что решила проблему. Начала прямо с порога. Мне удалось добыть средство, которое прекратит действие любовного напитка, правда, потопталась в нерешительности перед ним. Тебе придется немного потерпеть. Харамс ждал, удивленный моими словами, а я уже снимала амулет. И тогда он замер, раскрыв рот, пораженно наблюдая за моим постепенным изменением. «Меня охватила знакомая боль. За всё в этом мире надо платить. Магия не дается бесплатно. Трансформация тоже». Волосы тяжелой огненной волной упали на плечи. Грудь и талия обозначились. Вернулись женственные формы. Удерживая на лице улыбку, я глянула на Гаргула. Тот продолжал в немом изумлении смотреть на меня. Мне польстил его восхищённый взгляд». «А ведь он впервые видит меня настоящей», — пронеслось в голове. Пока Гаргул находился в нокауте, я занялась решением насущных проблем. Не давая ему опомниться, быстро приблизилась, положила ладони на широкую грудь, встала на цыпочки и... прижалась губами к его губам. Хармс выпучил глаза, но меня не оттолкнуло. Я мягко раздвинула его губы и медленно выпустила ледяное дыхание ему в рот. Горгул издал странный звук, будто всхлипнул, и закрыл глаза. «А губы у него теплые, подумалось мне. За нашими спинами шумом хлопнула входная дверь. Раздался возмущенный возглас, и мы с Хармсом отпрянули друг от друга». Я глянулась как раз вовремя, чтобы увидеть на лице Ика потрясающее выражение. Давно подозревала, что в его пустой голове живут два таракана, которые катают там шарики и не догадываются о существовании друг друга. И вот сейчас эти два таракана случайно столкнулись. Ну, выражение было примерно такое. «Да что опять?» пропыхтел за его спиной голос Тима. Ик громко хрюкнул и ввалился в комнату, а следом за ним показался и сам Фей. Увидев нас с Хармсом, Тим на секунду остолбенел, переводя взгляд с одного на другого, а потом широко улыбнулся. «Да ты времени не теряешь, дружище, такую красотку подцепил», произнес он насмешливо. «Что-то я ее раньше не видел», По мере того, как он всматривался в моё лицо, на его симпатичные мордашки, проступила сначала озабоченность, потом недоумение. А потом его приложило уже со всей силой осознанием действительности. Бедняга от удивления рухнул на пятую точку, прямо на пол. «Разрази меня ты, Сайн. Злат? Это ты?» «Деваться некуда». Да и поздно. Моё настоящее лицо не сильно отличалось от мужского варианта. Я подтвердила молчаливым кивком. Послышался грохот второго падающего тела. ико шокирующая новость, тоже свалила с ног. «Так ты парень или нет?» – как-то уже слишком спокойно поинтересовался Фи. «Нет, я девушка». Тут он схватился за сердце и с несчастным выражением на лице запричитал. Девушка, девушка, мы же в душевой мылись. А, -а, -а я, я же спинку предлагал потереть. А ты, значит, девушка? Он смотрел на меня, пытаясь, видимо, убедиться в обратном. Но нет, я никуда не исчезла, и осталась стоять, сама не зная, что делать. Для меня тоже стало неожиданностью такое внезапное раскрытие моего инкугнита. Тим со стоном закрыл рукой пламенеющее от стыда лицо, его уши тоже покраснели и отлично сочетались с горящими щеками. Я неловко потопталась на месте и примирительно произнесла. «Извини, не хотела никого смутить». Он вскинул голову и уставился на меня подозрительным взглядом. Так стоп, если ты не парень, то кто и зачем притворяешься парнем? Его зрачки расширились. Тим пытался прочитать мою ауру, и я не стала ему мешать, хотя на занятиях нас учили, как это сделать. Не могу определить твою расу, выдохнул он бледнее. Ты не человек, что ты такое? Я пожала плечами. «Э?» — произнес озабоченный Эк, показывая толстым пальцем на Хармса и этим привлекая наше внимание. «У Тима челюсть отпала. У меня, кажется, тоже». Из-за ледяного дыхания горгул покрылся инием и превратился в ледяную статую. Я тут же подскочила к нему, обняла и представила, что заворачиваю его в теплый кокон. Огонь заструился по моим жилам». Точнее, это был уже не огонь, а свет, ведь, сняв амулет, я трансформировала не только собственное тело, но и магию внутри него. Мое сердце забилось быстрее. Только бы сработало. Никогда себе не прощу, если Хармс пострадает из-за моей глупости. Но мне повезло. Ледяная корка начала истончаться, а потом и вовсе исчезла. По оттаившему лицу горгула потекли капли влаги, «Как же ты меня напугал!» — выдохнула я облегчённо и разорвала объятия. Но Хармс успел схватить меня за локоть и удержать, смотрел сопытливо в лицо. «Ты провела ночь с принцем?» Это был не вопрос, а утверждение. И выглядел Хармс угрожающе. Я растерянно заморгала. Меня смутила резкая перемена в друге, который всегда был немного погруженным в себя, бесстрастным и редко проявлял эмоции. «Как ты добыла его дыхание! Говори!» Последнее слово он уже почти прорычал сквозь сжатые зубы. На его напряженном лбу показались роговые выступы. На лицах же Ика и Тима проскользнули удивление и настороженность. Даже в коридоре стихли разговоры, хотя там, судя по шуму, было достаточно людное. Фей быстро поднялся на ноги и закрыл входную дверь, потому как громкий голос горгула уже привлекал внимание. «Злат, тебе лучше э, снова стать парнем, пока кто-нибудь не вломился сюда и не спросил, что тут делает девушка с магией жизни». Его слова еще больше смутили меня. «Ты видишь...» пролепетала, пытаясь негнущимися пальцами надеть амулет. «Чувствую. Я же фей. Хотя странно это...» Он внезапно нахмурился и покачал головой. «Почему?» «Это привилегия королевского дома — чувствовать жизнь. А я...» Он нервным жестом взъерошил волосы и одним махом выдал. «Я же бескрылый, значит, к дому не имею никакого отношения. Но почему-то чувствую тебя». Ге! протянул Илык, подтверждая. Что, и он тоже? Теперь я стояла, переводя взгляд по лицам друзей, а те, насупившись, разглядывали меня. К ним присоединился и Хармс. Его лицо казалось мрачнее тучи. Кажется, пора разрядить обстановку, махнув рукой, заблокировала замок. Ни к чему нам тут лишние гости. А затем широко улыбнулась. Нужно поговорить